Побег дочери сильно повлиял на старика отца. С горя и одиночества он запил, потерял место и через несколько месяцев умер, оставив наследство дочери, обремененный закладными дом, вскоре, впрочем, проданный с аукционного торга. И Зинаида Павловна Веденская жуировала в это время со своим обожателем в Париже. Этот последний тратил на нее безумные деньги, почти весь доход с громадных наследственных капиталов. Словом, великодушно предлагал свое сердце и кошелек, но благоразумно воздерживался от предложения своей руки, на что вначале она сильно рассчитывала. Увидав вскоре всю счету этой надежды, она ловко выманила у своего обожателя несколько сотен тысяч и дала ему полную отставку, сойдясь, как рассказывали одни, с прогоревшим маркизом, а другие — с оперным певцом. Сынок-откупщика, которому его пассия уже успела приесться, был не особенно тронут ее коварной изменой и, прожуировав несколько времени с пикантными француженками, спокойно уехал в любезное отечество, женился на дочери одного московского коммерческого туза и зажил в первопрестольной столице. Скандальная хроника заграничных газет была несколько лет подряд наполнена описаниями авантюр d'une dame russe» мадемуазель Велински как в Париже, так и в разных модных курортах. Рассказывали между тем, что после нескольких лет безумной жизни с переменными обожателями «Маркиз» или по другой редакции «Оперный певец» вскоре тоже был отставлен, Зинаида Павловна, обобрав изрядно напоследок сына одного московского миллионера и пожуировав еще года два на денежке этого московского саврасика, возвращенного с помощью русского посольства из угарного Парижа в отцовский дом за Москворечье, с оставшимися крохами, но со множеством сундуков и баулов, наполненных парижскими туалетами, благополучно возвратилась в свой родной город Ей было в это время уже за тридцать лет. Глава девятая. На родине. Наняв и обмеблировав весьма скромно, но изящно небольшую квартирку возле собора и губернского дома, Зинаида Павловна взяла себе в компаньонке бедную вдову-чиновницу, очень чистенькую и приличную старушку, и зажила уединенно, не ища знакомств, посещая аккуратно церковные службы в соборе. Мужское население города было без ума от сохранившейся красивой русской парижанки, как окрестили Зинаиду Павловну в Те, но ни один из кавалеров города, несмотря на все ухищрения, не мог завязать с ней даже мимолетного знакомства – Такое поведение приезжей вызвало одобрение со стороны губернских дам. Романтическая дымка, накинутая на прошлое мадемуазель Веденской, ее парижские туалеты, подобных которым не было даже у законодательницы губернской моды, губернаторши, баронессы Ольги Петровны Фальк, Особенный кодекс губернской нравственности, беспощадно бичующие малейшие проступки, совершенные на родной почве и снисходительно относящиеся к заграничным грешкам, сделали то, что начальница губернии в одно из воскресений первая завязала в соборе знакомство с Зинаидой Павмой и пригласила ее в следующий вторник на чашку чаю. Весть об этом облетела моментально весь губернский бамонт да и сама губернаторша поспешила объехать свой круг, как она выражалась, и сообщить о причинах такого ее поступка. Все же ораторствовала Ольга Петровна в салонах губернских дам. Она наша из бюрократии, Ольга Петровна никогда не говорила чиновник, а заменяла это слово словом бюрократ, дочь надворного советника, Ведет себя уже с полгода прекрасно, скромно, а если что и было там... Губернские дамы хором согласились с мудростью баронессы, и прием Зинаиды Павловны в высший свет города Т состоялся с помпою. Князь Александр Павлович Шестов служивший в молодости по дипломатической части, уже давно вышедший в отставку и проживающий в Москве, незадолго перед торжественным возвращением заблудшей овцы в губернское стадо, потерял свою вторую жену, с которой прожил около десяти лет, и приехал погостить в город Тебли, с которого лежало его большое родовое имение, и в котором жил его младший брат, вдовец, с двумя маленькими дочерьми. Состояния братьев были различны, как были различны их характер. Александр Павлович, хотя и любил пожить широко, но был расчетлив и не выходил из бюджета. Он увеличил при этом свое наследственное состояние двумя выгодными женитьбами и был миллионером. Брат же его, Дмитрий Павлович, служивший в молодости в гусарах, и кутивший что называется, вовсюши русской натуры, уступил даже часть своего родового имения своему расчетливому братцу за наличный, увлекся, когда ему было за пятьдесят, и он был полковником во время стоянки в Варшаве безродной красавицей-полькой, женился на ней, и, едва сохранив от своего громадного состояния несколько десятков тысяч, после четырех лет роскошной жизни уже с женой, вышел в отставку и приехал с ней и четырехлетней дочкой Маргаритой в т где купил себе одноэтажный деревянный домик, записался членом в клуб и стал скромным семьянином и губернским аристократом. Через год после приезда над князем Дмитрием разразился удар судьбы. Его ненаглядная Стася так звал он свою жену Станиславу Владиславовну, умерла в родах, подарив ему вторую дочку Лидию. Дмитрий Павлович дал у постели умирающей жены клятву остаться неутешным вдовцом и сдержал ее, что было тем легче, что ему уже в то время кончался шестой десяток. Старик боготворил своих дочерей, из которых старший ко времени приезда дяди шел уже девятый год, а младший исполнилось 4 Старушка-няня, единственная крепостная князя Дмитрия, на попечение которой отданы были обе малютки, помещалась вместе с девочками в детской, рядом с кабинетом и спальней отца, которого после смерти жены подагра стала часто и надолго приковывать к постели и креслу на колесах. В доме этого-то брата и остановился Александр Павлович, решивший пробыть в «Т» около месяца, а затем уехать в деревню. Это было в конце марта. На одном из губернаторских вторников он встретился с Зинаидой Павловной. Эта встреча решила его судьбу. Несмотря на то, что ему в то время было 65 лет, он был еще бодрый старичок. Женившись оба по холодному расчету, он в жизни не испытал любви, и крылатый божок, хотя и поздно, но очень сильно ранил его в сердце. Пожелав быть представленным, он на другой же день сделал визит мадемуазель Веденской и был положительно очарован русской парижанкой. В это время Зинаиду Павловну уже окружил рой поклонников с губернатором бароном Фальк во главе, но чаще других бывал у нее даже запросто молодой чиновник особых поручений при губернаторе барон Павел Карлович Фитингов, выразительный брюнет, окончивший года с два курс в одном из привилегированных заведений Петербурга – И Зинаида Павловна, видимо, отличала его из толпы своих поклонников. Но насколько реально было это отличие, могла знать разве лишь наперсницу ее Анны иванна так звали компаньонку-чиновницу. Последняя, впрочем, относительно своей благодетельницы была нема как рыба, хотя относительно других дам язычок ее можно было сравнить со змеиным жалом. Глава десятая. Ловушка. Князь стал настойчиво ухаживать, и ухаживания его оказались далеко не противны. Ему сделали сперва тонкий намек на возможность взаимности, затем дали еще более реальные доказательства. Князь утопал в блаженстве, тем более, что это ему ничего не стоило. От него не принимали даже мелких подарков. Считая все это не более как мимолетной светской интригой, он и не подозревал западни. Однажды, торжествующий, ехал он провести тет а -тет с обворожительной зизи. Он застал ее расстроенно, с заплаканными глазами. Князь вспомнил своих двух жен и поморщился. «Что с вами, Машей?» — осведомился он. И он еще спрашивает, откинулась на спинку дивана Зинаиды Павловны и истерически зарыдала. Князь растерялся. Припадок истерики ослабел, и она томно сообщила князю, что почувствовала себя матерью. «Вы понимаете? заметила она ему. «Что мне остается? Только умереть, и я умру. Я увлеклась вами и поплачусь за увлечение». И откроюсь только одному моему искреннему другу, мадам ла барон. С тайной от нее я не лягу в гроб. А затем я умру. Припадок истерики повторился. Князь был ошеломлен. Две первые жены снова пришли ему на память. Князь задрожал. Перспектива открытия тайны мадам ла барон, то есть Ольги Петровне Фальк, Была равнозначно открытию ее целому городу, сделаться басней, которого князю не хотелось. Положение отца, хотя и было сомнительного качества, но все же приятно щекотало самолюбие князя. От первых двух жен у князя детей не было. «Зачем же умирать? Мой ребенок, — князь подчеркнул слово «мой», — будет законный. Я имею честь... Приложить вам руку и сердце. Князь, вы благородный человек. Я еще более люблю вас, если можно любить более. Упала она в его объятья. Припадки истерики прекратились. Через полчаса невеста с женихом уже весело болтали за чаем в столовой. В передней раздался звонок. Ее превосходительство баронесса Ольга Петровна Фальк доложил вошедший лакей. Следом за ним в дверях появилась баронесса. Она приехала по приглашению Зинаиды Павловны, но, увидав нарушен тет а -тет остановилась. «Ля бензиню», — бросилась ей навстречу хозяйка. «Женеву, не пеш па?» с язвительной улыбкой спросила гостья. «Представляю баронесса», — сказала вместо ответа зинаида Павловны моего жениха. Князь сегодня сделал мне предложение, и я приняла его. Вас я прошу быть посаженной матерью. — Секом, как вы он дите? — Аншант, — заявила и бросилась целовать Зинаиду Павлу. — Поздравляю, князь, недолго повдовели, быстро нашли достойный вас бриллиант. Обратилась она к князю с худо скрываемым сарказмом. Она рассчитывала на него для одной из своих племянниц, которую нарочно выписала из Петербурга. Князь молча поклонился. Со свадьбой поспешили, но все-таки справили ее с подобающей торжественностью. Князь был мрачен. Барон Фитингов, бывший шафером у невесты, лукаво улыбался. В общем... Все были довольны выдающимся для провинции праздником и до упаду танцевали на свадебном балу в губернаторском доме. Рассчитывали, что в городе прибавится богатый дом, но расчеты эти оказались неосновательными. Князь на другой же день после свадьбы уез свою молодую жену в деревню, где и поселился безвыездно, держа ее буквально в заперти, хотя и окружая всевозможной роскошью. Он оказался страшным ревнивцем. Происходила ли это ревность от самолюбия или любви? Об этом знал один князь. Через семь месяцев после свадьбы княгиня Шестого благополучно разрешилась от бремени наследником титула и богатств князей Шестовых князем Владимиром. Компаньонка Зинаиды Павловны не была взята князем в деревню и перешла в дом князя Дмитрия Павловича на место умершей няни и стала ходить за детьми князя и заведовать его хозяйством. Только за последнее время князь, удрученный старческими недугами, дал своей жене относительную свободу. Мы видели, как она пользовалась ею. Год рождения у князя-сына почти совпал с годом освобождения крестьян от крепостной зависимости. Ярый крепостник князь не хотел этому верить и продолжал командовать над крестьянами по-прежнему. Много возни было княгине, чтобы заставить его подписать уставную грамоту. Надо было действовать хитростью. Свободная прислуга получала от княгини особое жалование за перенесение побоев арапником, с которым не расставался князь. Выдавались также единовременные вознаграждения и побитым временно обязанным. Два мужика в деревне служили по найму. Их обязанностью было позволять сечь себя на конюшне запровинившегося перед помещиком. Ревность к жене и сохранение во всей неприкосновенности помещичьей власти — Сделались двумя пунктами положительного помешательства год от году стареющего князя. Гости тоже стали ездить в шестого, только за последние годы. Прежде князь был далеко не гостеприимным хозяином. Глава одиннадцатая. Марго. То лето, когда в усадьбу князей шестовых ехал новый, приглашенный к князю Владимиру учитель Николай Леопольдович Гиршфельд, княжна Маргарита Дмитриевна Шестого, племянница князя Александра Павловича, гостила, как нам известно, со слов княгини в усадьбе. Последняя, сказав, что Марго была красавица в полном смысле этого слова, немало не преувеличивала. Высокое Стройная княжна, несмотря на крайне простой и всегда весьма недорогой костюм, поражала с первого взгляда своим врожденным изяществом. Изящество это было именно врожденное, от которого княжна старалась, но часто весьма неискусно отделаться, считая его аристократизмом, проявление которого она ненавидела, как ей, по крайней мере, казалось, всей глубиной своей души. Чёрные, как смоль, волосы, с синеватым отливом цвета вороньего крыла, всегда с небрежно сколотой на затылке роскошной косой, оттеняли матовую белизну её лица с правильными, но не русскими чертами, лучшим украшением которого были большие, выразительные, по меткому определению одного заезжего в Т-генерала, агатовые глаза, смотревшие смело, бойко, и прямо при обыкновенном настроении их владелицы. В минуты же какого-нибудь расстройства, потрясения или глубокой задумчивости глаза эти направлялись на одну точку и, приобретая вид стеклянных, делались страшными. В минуты же раздражения в них быстро мелькал какой-то зеленый огонек. «Сверкнет глазами, как змеёныш, говаривала еще в детстве про неё старая нянька — Лучшего определения нельзя было и подобрать для безумно дикого блеска глаз княжны Маргариты Дмитриевны в минуты раздражения. Верность основного правила народной физиономистики, что глаза есть зеркало души, находила себе полное подтверждение в применении к ней. Как изменчиво было выражение этих глаз! Как резки были в них переходы, От выражения к выражению, так непостоянен и порывист до резкости был характер старшей племянницы князя Александра Павловича. Княжна Маргарита была вообще странная девушка. Ее взгляды, ее мнение, весь склад ее характера носили отпечаток чего-то неустановившегося, несмотря на сравнительно зрелый ее возраст. В ней было что-то ребяческое. Она, как молодое вино, все еще бродила. Казалось, она искала чего-то, к чему-то стремилась. Но чего она ищет? К чему стремится? Она сама едва ли могла дать себе отчет, или, лучше сказать, она боялась признаться даже самой себе в истинной цели своих стремлений. Цель эта была... Искание во что бы то ни стало превосходство над другими. Блеска. владычества С одной стороны, она осознавала всю неприглядность, всю мелочность, всю суету такой неутолимой тщеславной жажды, стараясь не признаваться в ней даже самой себе, объясняя свои поступки, для которых эта жажда была единственным рычагом, Иными, более благовидными и даже высокими мотивами, как желание учиться, любовь к ближним и тому подобное, а между тем с другой чувствовала, что эта жажда растет, настойчивее и настойчивее требует своего удовлетворения, и годы, выражаясь словами поэта, проходят все лучшие годы. Все средства испробованы, а цель остается такой же далекой, как и в начале. это разлад с самой собой, эта неудовлетворенность и сделали то, что княжна Маргарита Дмитриевна казалась для окружающих ее загадочной натуры странной девушкой. Мнения о ней среди встречавшихся с нею людей были весьма различны, смотря по тому, в какой фазе с ее жизнью и деятельности они встретили ее, а этих фазисов было много, и они тоже были весьма и весьма различны. Князь Александр Павлович со свойственной ему резкостью называл ее «искательницей приключений» и вообще недолюбливал объясняя даже привязанность к ней княгине русской пословицей «рыбак рыбака видит издалека». Княжна Маргарита платила дяде за антипатию антипатией, хотя, проводя лето в усадьбе, старалась всячески угодить ему и даже умеряла при нем резкость манера, особенно шокировавшую старого аристократа. Но это лебезенье, как окрестил князь ухаживание за ним племянницы Не примирялась с ней князя. Глава 12. Княжна Лида. Любимица Александра Павловича была младше его племянницы Лида. Ей уже исполнилось 16 лет. Княжна Лидия была и по наружности, и по характеру полную противоположности своей старшей сестры. Совершенная блондинка, с золотисто-льняным цветом роскошных волос, с миниатюрной, но изящной фигуркой, прелестным личиком прозрачной белизны и нежным румянцем, с ангельским каким-то не от мира сего выражением, она была бесконечно доброй девушкой, обожающей своего старого отца и довольной своим положением, находясь за последние годы безотлучно при нем, так как он уже несколько лет не сходил с кресла на колесах и ведя все домашнее хозяйство. В этом отношении она была искусницей, и весь дом буквально лежал на ней, так как Анна Ивановна, Бывшая компаньонка-чиновница Зинаида Павловна умерла года за три до этого времени. Заботы о больном отце и по хозяйству препятствовали княжне Лиде погостить в дядиной усадьбе со дня смерти Анны Ивановны. Это очень огорчало Александра Павловича, изредка наезжавшего в город к брату и непременно чем-нибудь дарившего свою любимицу. Об этих... Иногда очень дорогих подарков знала княжна Маргарита Дмитриевна, и это предпочтение ей княжеской экономки и сиделки, как в раздражения называла она свою сестру, глубоко уизвляло ее бесконечное самолюбие. Подачки княгини Зинаиды Павловны не могли в этом случае не только удовлетворить, но даже маломальски утешить ее. Отношения ее к старику-отцу были более чем хладнокровные. Это происходило от того, что младшая Лида, потерявшая мать в момент рождения, естественно, вызывала более забот о себе и более нежности к себе со стороны овдовевшего князя Дмитрия Павловича, безумно любившего так безвременно утраченную им жену. Лида, похожая на него, была в его уме, лучшим доказательством того, что покойница любила его, так, по крайней мере, казалось неутешному вдовцу. Маргарита же, похожая на мать, вызывала в нем горькое воспоминание об утрате. Быть может, это было нелогично, но это было так. Княжна Маргарита еще ребенком чувствовала, что отец любит ее менее сестры. И самолюбие сама отдалялась от него, не жалуя, конечно, и свою маленькую соперницу. С летами индифферентизм к отцу и неприязнь к сестре увеличились, но к последней она старалась относиться с покровительственной нежностью. Восторженная Лида платила своей красавице сестре, как она ее называла, чуть не поклонением. Она и не подозревала в невинности своей души, что можно было говорить одно, а чувствовать другое. В ее глазах красавица Марго была лучше, умнее и ученее всех. Еще в местном пансионе, где учились обе сестры, конечно же в разных классах, ее сестра была лучшей ученицей. По выходе же из этого пансиона княжна Маргарита Дмитриевна засела за книги пополнять недостатки, по ее мнению, пансионского образования, а затем укатила в Москву и Петербург, где была на каких-то высших курсах. В родительский дом возвращалась она ненадолго, часто лишь по пути в шестого, окруженная для Лиды ареалом высшей учености и ума. Лида же с детской радостью встретила желанный день окончания пансионской премудрости и отдалась всецело попечениям о больном отце и хозяйстве. Где только не побывала, чему только не училась и чем только не занималась за четыре года, прошедшие со дня окончания пансионского курса, Княжна Маргарита Дмитриевна в этой погоне за знанием, в этом искании женского самостоятельного труда были, как и в остальных ее поступках, та же порывистость, то же непостоянство. Видно было, что ни знания, ни труд не удовлетворяли ее сами по себе, что она видела в них лишь средство какой-то другой намеченной ею цели. Но, увы, эта цель этими средствами не достигалась. И несчастная княжна, как шальная, металась из стороны в сторону. Глава 13 В шестове. 35 верстное расстояние от станции железной дороги до усадьбы князей шестовых, сплошь по шоссе, в покойном экипаже на отличных лошадях, Николай Леопольдович проехал почти незаметно углубленные в свои мысли. Мысли эти были довольно тревожны. Предстояла встреча с мужем княгини, который был нарисован последней далеко не в привлекательных красках. Надо суметь ему понравиться, отвести ему глаза, не выказывая своим поведением и недовольство княгини. Положение было из-за Русский народ очень метко определяет его пословицей «не довернешься, бьют» и «перевернешься, бьют». Образ красавицы-княжны, с которой ему придется провести целое лето под одной кровлю, тоже против его воли приходил ему на память, создавался в его воображении по рассказам княгини в пленительных красках. Николай Леопольдович, несмотря на высказанные им по этому поводу и Зинаиде Павловне взгляды, был очень падок до красивых женщин, называя их лакомыми кусочками. С этой стороны, значит, тоже представлялась опасность рассердить княгиню впасть в немилость. В результате весь задуманный план мог расстроиться. «Было о чем подумать, чтобы все предусмотреть», И выйти из этого затруднения, выражаясь языком древних спартанцев, со щитом, а не на щите. Погруженный в эти размышления, он очнулся лишь тогда, когда экипаж завернул ворота господского дома и покатил по липовой аллее. Гиршвельд посмотрел на часы, было четверть второго. Экипаж подкатил крыльцу, на которое выскочил лакей, и помог приезжему выйти из коляски. «Пожалуйста, в приготовленные для вас комнаты», — почтительно заявил он. Николай Леопольдович последовал за ним. Лакей, по входе в парадное крыльцо, повернул направо и, спустившись на несколько ступеней вниз, вел его в светлый коридор с окнами правой стороны кончавшейся вдали стеклянной дверью, ведущей в сад. С левой стороны было двое дверей, первые они прошли. Апартаменты молодого князя, зачем-то счел нужным доложить лакей, указывая на них. Перед Николаем Леопольдовичем он распахнул вторые двери. Приготовленное для него помещение состояло из двух комнат с маленькой передней Весьма обширных, прекрасно отделанных и меблированных. Первая, видимо, предназначалась для кабинета и классной, так как в одном углу стоял школьный пюпитр и шкаф с книгами. По стенам были развешаны географические карты и учебные картины, а вторая для спальни. Там стояли прекрасная пышная кровать, мраморный умывальник, туалетный столик с зеркалом и всеми туалетными принадлежностями. Окна обеих комнат выходили в сад. Такая роскошная обстановка его будущего жилища была для Николая Леопольдовича приятную неожиданностью. Следом за вошедшими другой человек внес чемодан приезжего. «Ты, Петр, будешь служить барину», — обратился к вошедшему первый лакей и направился к двери. «Слушай, слушай». Оскладывшись, отвечал Пётр и бросился помогать раздеваться Николаю Леопольдовичу. Петр был расторопный молодой парень с добродушным лицом, но хитрым выражением бегающих глаз. Быстро распаковал он по приказанию Гиршфельда чемодан, уложил белье и платье по местам, и все было уже прибрано, а самый чемодан вдвинут под кровать, когда Николай Леопольдович окончил умываться Едва он успел с помощью Петра одеться, как вошел первый лакей. — Его сиятельство князь Александр Павлович просит вас на террасу. — Сейчас, — ответил он, осматривая последний раз себя в зеркало. — Пронеси, Господи, — подумал он про себя и последовал за лакеем. Тот распахнул ему дверь, ведущую в сад, и указал рукой налево. — Пожалуйста. Гиршфельд очутился перед лестницей, ведущей на верхнюю террасу. Твердую поступью он стал подниматься по ней. Сердце его, впрочем, сильно билось. «Добро пожаловать!» — раздался старческий голос князя, вставшего со стула, на котором он сидел у ломберного стола, следя за игрой четырех посторонних лиц, поднявших при словах князя от карт свои головы, мельком взглянувших на вошедшего и снова углубившихся в игру. В руках князя был не покидавший его арабник Ломберный стол стоял в глубине террасы, влево. Вправо, ближе к балюстраде, было несколько железных садовых столов, стульев и кресел — На одном из них сидела с книжкой в руках и княжна Маргарита, положившая при появлении Гиршфельда книжку на колени и устремившая на него в упор взгляд своих больших глаз. У ее ног, сидя на скамейке, играл с огромным догом пепельного цвета, худенький, тщедушный, черномазенький мальчик, одетый, как и старый князь, Чесунчевую пару. Это и был будущий ученик Гиршфельда, князь Владимир. Гиршфельд сделал общий поклон и подошел к князю, который подал ему руку. Кандидат прав, Николай Леопольдович Гиршфельд. «Очень приятно, очень приятно», — повторил князь, — «прошу любить и жаловать». «Володя!» Обратился к сыну князь, тот встал с пола и подошел. «Вот и ваш ученик. Держите его построже. Способен, но ленив. Маменькин сынок, баловень. Надеюсь, мы не будем лениться. Вместе будем работать, вместе гулять», пожал Гиршфельд худенькую ручку князя Владимира. «А вот имею честь представить, княжна...» «Маргарита Дмитриевна, моя племянница, это уже не кандидат, а магистр, или даже, пожалуй, доктор всех наук. С ней держите ухо востро. Всю премудрость наших дней изучила и все еще находит недостаточным», — ядовито заметил князь. Николай Леопольдович почтительно поклонился и мельком взглянул на лежащую на коленях княжны книгу. Это была логика Милля, с примечаниями Чернышевского. Княжна бросила чуть заметный, враждебный взгляд в сторону князя, подала руку Николаю Леопольдовичу и крепко по-мужски пожала его руку. Князь со своей стороны покосился на это пожатие. Княжна снова углубилась в чтение. «Как хороша!» — мысленно сказал себе Николай Леопольдович — и подавил в себе врывавшийся безотчетный вздох. «Однако соловья баснями не кормят, с дороги чай проголодались. Пойдемте завтракать. Володя, и ты!» Николай Леопольдович с Володей последовали за князем в столовую. «Я, собственно говоря, в это время обедаю. А когда вы будете обедать, то я уже ужинаю, потому... Восемь часов вместе с курами ложусь спать. Зато встаю в пять часов утра, иногда и раньше. В деревне так и следует. А вот моя любезная супруга, вы, кажется, с ней знакомы, вопросительно взглянул князь на Николая Леопольдовича. «Имел честь быть представленным ее сиятельству и даже несколько минут говорить с ней у Константина Николаевича Вознесенского, чьей рекомендации обязан я удовольствием беседовать теперь с вашим сиятельством». Ответ, видимо, пришелся князю по вкусу. «Так вот, с ее сиятельства, — продолжал князь, делая ударение на титуле, — теперь, то есть в два часа, только что изволит оканчивать свой утренний туалет, а потом пить свой утренний чай». Понятно, что обед ее совпадает с моим ужином, а ужинает она тогда, когда я уже третий сон вижу. Пройдя несколько роскошно меблированных комнат, они вошли в обширную столовую, где был сервирован для князя Александра Павловича обед, а для других обильный завтрак. «Игроки наши и про забыли», — засмеялся Александр Павлович. «Ну, проголодаются, придут». Николай Леопольдович тоже на самом деле, проголодавшись с дороги, с удовольствием принялся за завтрак. Княжна появилась вскоре в столовой и села против него. Немного спустя появились один за другим и игравшие на террасе гости. Князь поочередно представил им прибывшего. Один из них был местный земский врач Август Карлович Гольд. Тучный блондин с красноватым носом, красноречиво говорившим о том, что обладатель его не любил выпить. Он был постоянным врачом самого князя, которому и то за последний год приписывал лишь один опиум, без приема нескольких капель которого князь не мог заснуть. Ежемесячно он посещал шестого, так как в селе был врачебный пункт, и гостил дня три-четыре, проводя, впрочем, все время за карточным столом в княжеской усадьбе. С больными же крестьянами орудовал приезжавший с ним фельдшер. Особенно свойства Августа Карловича было то, что он часто допивался до красной собаки, и это было уже высшим пунктом его опьянения. «Вертится подлое у меня под ногами. Лягу, на грудь лезет, руки лижут, просто беда, не отгонишь», рассказывал он про это виденье. Второй был судебный следователь Сергей Павлович Карамышев, имевший резиденцию в отстоящем верстах в 46-го торговом селе. Он был уже старик лет 50-ти с выбритыми усами и подбородком, и небольшими седыми министерскими баками. Следователем он служил уже давно, еще по наказу, и остался вместе с очень немногими по введению судебной реформы, который, кстати сказать, был очень недоволен и вел постоянную войну с прокурорским надзором, окружным судом и судебную палатую, что, впрочем, ввиду того, что он был утвержденным следователем, благополучно сходил ему с рук. Оригинал он был страшный и летом переносил свою канцелярию из занимаемого им помещения в приобретенную им лагерную палатку на берег реки, заставляя своих двух рассыльных поочередно сторожить дела. А сам на несколько дней отлучался в шестого перекинуться в картишки, до которых он был страшный охотник. Дома принимала пакеты и вела книги его жена, в экстренных случаях присылавшая за мужем. У ней же хранились подписанные им на всякий случай бланки, в которые она вписывала тексты ответных бумаг из обыденных. В начале исправления должности следователя ей помогала и старшая дочь Леночка, угреватая девица лет двадцати трех. Кроме Леночки у Карамышева было двое сыновей, они учились в ТЭСской гимназии, На вакациях же предавались полной свободе. Остальные двое были соседские помещики из небогатых, Василий Васильевич Бурбанов и Владимир Павлович Гликов. Они оба, по их откровенному признанию, отдыхали в шестове от семейного садома. Их обоево Бог наградил многочисленным потомством обоего пола. Владимир Павлович был, кроме того, страстным охотником и, как следует быть, вдохновенным лжецом. Князь Александр Павлович всегда с особенной серьезностью выслушивал его росказни и тем придавал ему еще более дух. О нем, между прочим, ходил следующий анекдот. Однажды в Шестове он рассказывал о том, как раз он ехал где-то в северо-западном крае, по местности, отличающейся обилием волков. «Еду это я», — повествовал Владимир Павлович. «Вдруг 20 волков!» «И вы не боялись с участием?» — спросил Александр Павлович. «Нет, со мной был револьвер», — спокойно ответил тот. Окружающие расхохотались. Владимир Павлович обиделся. Гости после взаимного пожатия рук с Николаем Леопольдовичем уселись за стол, и принялись истреблять приготовленные яства. Глава 14 Успех. Ее сиятельство, княгиня Зинаида Павловна, просит Николая Леопольдовича пожаловать к ней кушать чай, доложил вошедший лакей. Гости переглянулись с улыбкой. Князь Александр Павлович нахмурился. Николай Леопольдович... Сидевший рядом с Володей и уже дружески болтавший с ним, заметил произведенное докладом лакея впечатления и громко проговорил, обращаясь к мальчику. «Пойдемте вместе к мамаше, чтобы она могла видеть, что мы не только познакомились с вами, но и подружились». Князь Владимир удивленно посмотрел на своего учителя, но последовал за ним. Лицо князя просияло. Гости уткнулись в тарелке». Княжна Маргарита проводила Николая Леопольдовича долгим взглядом. «Прекрасно воспитанный молодой человек», — заметил авторитетно князь, когда сын с учителем вышли. «Студент? А какая выдержка? Кажется, даже из житков. А какие манеры?» Княгиня, только что спустившаяся сверху, где на антресолях находились ее апартаменты, пила по обыкновению чай в угловой голубой гостиной. Чай был сервирован роскошно. Серебряный самовар, такие же поднос, чайник, сахарница, полоскательная чашка и японский сервиз красиво выделялись на белоснежной скатерти. Сама княгиня в белом, шитом утреннем платье полулежала на кушетке с папиросой в руке. Недопитая чашка стояла на столе. Атмосфера комнаты насыщена смесью запахов духов и мариланду Увидя николая леопольдовича вместе с сыном княгиня бросила на последний удивленный взгляд но заметив особенно серьезное выражение лица Гиршфельда, быстро сообразила что верно так нужно и приветливо поздоровалась с ним. Володя бросился здороваться с матерью когда ехали? «Прекрасно, ваше сиятельство! Экипаж так покоен, лошади превосходные! Я не заметил, как очутился в этом земном раю, как по справедливости можно назвать вашу усадьбу!» Познакомились. Кивнула она в сторону сына, гладя его по голове. Даже подружились. «Занятия начнете, конечно, завтра. Сегодня вам надо отдохнуть с дороги. Как прикажете? Не хотите ли чаю?» Мерси, я только что позавтракал, отказался он и встал. «До свидания!» «За обедом!» — проговорила она, подавая ему руку. Тот почтительно пожал ее и, взяв за руку володя направился снова в столовую. «Явились!» — весело встретил его князь, кончивший свой обед. Имел честь представиться и получить разрешение начать занятия завтра. «Ну, конечно, завтра! Куда же сегодня? Прямо с дороги!» А вот, если не устали, пройдемте со мной стариком, я покажу вам дом, сад, оранжереи, все хозяйство. С большим удовольствием согласился Николай Леопольдович. Окончив обед, князь повел его в свой кабинет, взял фуражку, затем спустился с ним вниз, зашел к нему посмотреть, как он устроился и дать ему возможность взять шляпу. Заметив неприбранную на полу веревку, распушил находившегося тут Петра, причем ударил его для вразумления арабникам. «Нельзя не бить!» — такой уж народ сообщил при этом как бы в объяснение князь Николаю Леопольдовичу. Совершенно верно согласился тот. «Распустить — беда!» Около трех часов водил князь Гиршвельда по дому, саду, оранжереям, старому парку, заднему двору и псарне, подробно объясняя ему способ постройки дома, который он производил сам, так как был архитектором, дилетантом, указывая на редкие растения, которые он выводил собственноручно, на породы и свойства псов и прочее. Николай Леопольдович внимательно выслушивал своего «Чичероны», Задавал вопросы, видимо, всем искренне интересовался, не забывая со своей стороны делать замечания и давать объяснения сопровождавшему их Володе. Князь к концу прогулки был совершенно очарован новым учителем. Незадолго до обеда он отпустил его с сыном купаться, а сам отправился к княгине, который и выразил свое удовольствие по поводу выбора ею репетитора. «Я и не выбирала». Константин Николаевич рекомендовал небрежно, кивнула она, но в душе была очень довольна. Глава пятнадцатая. Наедине с собою. После обеда, за которым князь всячески старался выказать свое внимание новому учителю, приказывая подавать ему по несколько раз кушанье и наливать лучшее вино, Он предложил ему прекрасную сигару и, обняв за талию, отправился с ним на террасу подышать, как он выразился, перед сном воздухом. Гости на перерыв старались поддержать разговор со свежеиспеченным княжеским любимцем. Княгиня, храня недоступный вид, чуть заметно лукаво улыбалась. Княжна продолжала бросать на учителя загадочные взгляды. Наконец князь простился и отправился на Боковую. Княгиня села с Голем, Гурбановым, Кругликовым за партию Яралаша, любезно заменив Карамышева, за которым прислали Нарочного по экстренному делу. «Что там такое?» — кричал он на дворе, садясь в Таратайку. «Убийство невозмутимо!» — отвечал посланный. «Вот, подлицы, не вовремя! Как ко мне карта шла!» «С утра! Как карта шла!» — восклицал жрец Фемиды, никому в особенности не обращаюсь Таратайка укатила, нарочный плелся за ней легкой рысцой. Николай Леопольдович присел было к княжне, но увидел устремленный на него ревнивый взгляд Зинаиды Павловны, перекинулся с Маргаритой Дмитриевной несколькими незначительными фразами, взял Володю и отправился в сад. Княжна принялась за чтение. Володя предложил Николаю Леопольдовичу удить рыбу. Они отправились сперва в помещение молодого князя, которое было очень мило обставлено, и так же, как помещение Николая Леопольдовича состояло из двух комнат и маленькой передней. Во второй комнате спал вместе с молодым князем его старый дядька Дементич, вырождающийся тип крепостного служаки. Захватив последнего со всеми принадлежностями у Женья, они втроём отправились через сад на реку. У Женья было удачно. И они не заметили, как наступило время вечернего чая. Возвращаясь домой, они застали уже все общество за чаем на передней террасе. Володя начал с восторгом рассказывать матери и кузине об удачном ужении. «А вы охотник?» — спросила Николая Леопольдовича княжна. «Да, я люблю охоту, когда в результате хорошая добыча у...» Да вы человек практический, несмотря на свою молодость. Разве молодость — время бесцельного труда? Я этого не говорю, — смешалась княжна и покраснела. Время молодости — время идеалов, — заметила со вздохом княгиня. Идеалы надо заработать. Приближение к ним, не говорю о существовании, доступно лишь практикам. Авторитетно заметил Николай Леопольдович. Какие же, по-вашему, жизненные идеалы, спросил Август Карлович. Богатство, комфорт, слава, власть. Вы отрицаете поэзию жизни? Поэзию мечты, да. Но поэзию в действительности, которая состоит в достижении названных но идеалов, нет. «Вы, значит, все-таки материалист?» «Я не гонюсь за прозвищами. Я работник». Княжна вся превратилась в слух, и глаза ее сделались стеклянными. «Что с тобою, Марго?» — окликнула ее княгиня. «Ничего, Матонт». «Я задумалась», — вздрогнула княжна. «О богатстве, комфорте, славе?» — пошутил Голь. «Вы угадали?» Бросила ему княжна, а в ее глазах блеснул зеленый огонек. Николай Леопольдович внимательно посмотрел на Маргариту Дмитриевну. «А если вы захотите заняться чтением, то наша библиотека к вашим услугам. Мы получаем все новые журналы и книги», — переменила разговор княгине, обращаясь к Гиршфельду. «Благодарю вас за позволение и не непременно сегодня же им воспользоваться». Чаепитие кончилось. Княгиня встала из-за стола, сказав Николаю Леопольдовичу, «Мы ужинаем в час. Если вам это покажется поздно, то прикажите подать себе ранее». «Нет, я не привыкла ложиться рано». «Марго, пойдемте ко мне», — позвала на княжну, и обе удалились. «А мы засядем в преферансик», — предложил Август Карлович. «Вы играете». — обратился он Гиршфельду. — Ни в какую игру, кроме стукалки, и то потому, что она скорее, — отвечал тот, — и ближе к цели. — Или пан, или пропал, — заметил доктор. — Пожалуй, от того согласился Гиршфельд. — Так э, мы втроем? — обратился доктор к помещикам. — Чего же не перекинуться до ужина, — согласились те. Все трое отправились на террасу. Николай Леопольдович в сопровождении Володя прошел в библиотеку и, взяв последнюю книгу русского вестника, проводил своего ученика, уже простившегося после чая с матерью до его комнаты, передал его с рук на руки Дементьичу и, пожелав обоим покойной ночи, отправился к себе. Он застал Петра, дежурившего в его комнатах. «Вы мне не нужны», — объявил он ему, когда тот зажег свечи на письменном столе. «Можете идти. До ужина я буду читать». «Слушаюсь», — радостно ответил пётр очень довольный предстоящей трехчасовой свободой, и быстро исчез из комнаты. Николай Леопольдович раскрыл было книгу и принялся за чтение, но ему было не до него. Он бросил книгу на стол и перешел на кресло, стоявшее у открытого окна. Устроившись попокойнее, он стал бессознательно глядеть в окутывающийся уже июньскими сумерками тенистый сад. Образ княжны упорно носился у него перед глазами. Ее обольстительная, чисто плотская красота волновала ему. Кровь в висках стучала. Он заметил произведенные им на нее впечатление, Особенно, когда он высказал свои взгляды на идеалы, он видел, что она всецело согласилась с ним, он ее понял. Слабая струна души ее была так быстро и так неожиданно найдена, надо только суметь сыграть на ней, и княжна его, она бедна. Жениться на ней при его настоящем положении было бы безумием, но обладать ею, сделать ее своей помощницей, своей союзницей. Княгиня, думал он далее, уже начала следить за ним ревнивыми глазами, она мешает ему. Надо вразумить ее, с ней он справится. Он заставит ее смотреть на все его глазами. Она влюблена и не захочет потерять его. Но когда удастся ему на досуге переговорить с ней, и днем следит князь, вечером гости, при всегда княжна. Это ужасно. Но княжна... Княжна... Она должна быть моею, — слух проговорил Николай Леопольдович и сам испугался произнесенные им фразы. К усугублению этого испуга по коридору раздались легкие шаги, как будто что кто-то крался. Он стал прислушиваться. Шаги остановились у его двери Кто-то дотронулся до ручки двери. Она тихо отворилась. Николай Леопольдович вскочил. Глава 16 Наперсница. Комнату впорхнула миловидная, изящно одетая в палевое летнее платье, сшитая по моде, пикантная брюнеточка. Черные, как смоль, гладко причесанные волосы оттеняли свежее молодое личико со вздернутым носиком и хитрыми, блестящими, веселенькими глазками. На вид ей было лет 19, Затянутая в корсет фигурка и обутая в брюнелевый башмачок маленькая ножка Придавали ей вид барышни, исполняющей роль горничной на любительском спектакле. «Записка от княгини», — лукаво проговорила вошедшая, подавая Николаю Леопольдовичу изящный конвертик. Это была камеристка княгини Зинаиды Павловны Стеша, любимицы и наперсница своей барыни, вывезенная ею из Москвы года два-три тому назад. Александр Павлович любил ее, называл ее «Газой» и обвинял в любовных шашнях со всеми лакеями. Николай Леопольдович вертел в руках полученное письмо. Это был маленький конвертик без надписи с тесненным княжеским гербом. Развернув его, он вынул маленький листок почтовой бумажки с таким же гербом и прочел следующее подательница этого письма предан тебе и мне девушка постарайся сегодня после ужина удалить твоего лакея она проведет тебя ко мне наверх твоя з